Этот сон всегда был о смерти. Он возвращал её в детство, в страшный приют, и рядом с ней был мальчик по имени Райнер. И сегодня я снилось, что он обезумел. В тот момент, когда все полагали себя в безопасности, он внезапно... Милк лежит в луже собственной крови, проиграв тренировочный бой. Наставник нанёс ей роковой удар, и теперь Милк не в силах пошевелиться, не в силах поднять разбитую голову. Вот и смерть. Милк уже мертва, потому что не может бороться. Всё, о чём должны помнить воспитанники приюта, здесь держат лишь тех, кто на что-то годен. Сколько выживет в этом бою, а сколько погибнет, всё заранее оговаривалось. А значит, смерть одного купит жизнь другому, и потому поверженного добьют без всякой жалости. И если её не убьёт наставник, то точно прикончат другие воспитанники, и не важно, что ещё вчера они были её друзьями. «Сегодня они вздымают на ней мечи». «Мне конец», — понимает она. Мир плывёт перед её глазами. Кровь, заливающая лицо, мешает видеть. Милк всё ещё пытается что-нибудь разглядеть в этом размытом мире. Она ищет этого мальчика, чтобы взглянуть на него в последний раз. «Но где же?» И тут же она видит его. «Что он скажет, увидев меня в таком положении? Он разозлится? Или может расстраиваться?» Но в его лице она не находит ни ярости, ни печали, он смотрит с ошеломлением. Милк, почему ты? Что? Что со мной? Все как будто. То это? Что? Спасите! Спасите! Он хохочет. И вокруг происходит что-то невероятное. Спустя миг люди словно развеяны по ветру. Рейнер люто лют убивает их одного за другим не прекращая смеяться. Всюду вопли и крики. «Это чудовище! Бежим! Это не человек! Райнер, остановись! Прекрати! Не трожь меня! Я не хочу умирать! Я не хочу!» Но вот стихают предсмертные вопли, и Милка остаётся с монстром один на один, она уже знает, что ей не спастись. Тот, кто стоит перед ней, вовсе не Райнер. Это сама альфа-стигма воплощение хаоса. Вот почему носители ненавидят и называют монстрами. Но Милк с улыбкой закрывает глаза: Ты еще здесь, Райнер! Ты меня убьешь! Он молчит, и, по ритму его дыхания, Милк понимает, он ее слышит, он здесь. И он собирается с ней покончить. Не вини себя, говорит она. Я очень рада. Рада, что именно ты заберешь мою жизнь. Я знаю, что это правильно. Теперь он уже не смеётся, однако Милк не питает иллюзий. После того, как носитель проклятых глаз теряет контроль, он уже не может прийти в себя. Он больше не человек, и всё же Милк хочет взглянуть напоследок на своего убийцу, ведь она поклялась Райнеру человеку, что никогда не отпустит его руки. Милк вытирает лицо от крови и распахивает слезящиеся глаза. Перед ней простирается красный мир. Красный от крови убитых людей. Милка Райнер. Единственные в этом царстве мёртвых. Райнер смотрит на неё потрясённо. «Это... это я... их убил. Но я не хотел... я не хотел убивать. Я... я чудови... ты чудовище!» кричит Милк. «Ну и ладно!» И тут Райнер плачет. Его тёмные глаза с салами вращающимися пентальфами наполняются слезами. Она ловит его взгляд. «Я не боюсь такого, как ты!» «Ты же меня не тронул. Мои близкие, родные. Их убили другие взрослые. А ты монстр и не убил меня. Ты лучше их. Так что не плачь. Хорошо?» Она замолкает, когда вдруг появляются люди в чёрной броне и окружают Райнера. «Похоже, нам достался особенный зверь. Ни в одном источнике нет упоминания о подобном поведении Альфа-Стигмы. Он может себя контролировать под влиянием номер 837». «Понадобятся дополнительные исследования. 837, порядковый номер Милк. В приюте обычные имена не в ходу, да и зачем они бесславесные пешки? Воспитанников за людей не считают, а смертоносным машинам имена не нужны». «Милк то впрочем, радует. Видишь, Райнер, ты не один такой. Хочется сказать ей. Со мной ты не одинок. Но люди продолжают». Номер 837 понадобится для дальнейших экспериментов над монстром. Она нужна живой. И тогда мужчина в чёрной броне вырубает Милк сильным ударом. Милк Калаут проснулась от солнечного луча, брызнувшего в глаза. А, а! опять этот сон. Не успела я от него отвыкнуть. Что ж такое?» Она выглянула в окно и улыбнулась. Вот бы солнечная погода продержалась подольше. Тут она ощутила слезы в уголках своих глаз. Я все еще плачу. Милк вытерла слезы, вскочила без всякой сонливости и принялась заправлять кровать. Это была ее привычкой с тех пор, как семья Каллаут взяла ее из приюта. Она словно оттягивала момент, когда снова придется идти на тренировку. Ее истязали до харканья кровью каждый божий день, ни минуты не давая передохнуть, а вот как было тяжело. Но сегодня не придется этого делать. Она больше не дома, да и Роланд остался далеко позади. Её наставникам нечего делать здесь, в нельфийском трактирчике. Но с многолетней привычкой Милк не могла расстаться. Теперь она делала перед зеркалом утреннюю зарядку и заодно причесывалась. «Считаем раз, два, три». Милк занималась растяжкой, и на счёт 10 на её голове уже красовался высокий хвост. Этой девочке было 16. Но выглядела она моложе благодаря кукольному лицу и огромным наивным глазам. И уже в столь юном возрасте она — командир отряда преследования нарушителей запрета. В дверь постучали. «Капитан Милк, вы проснулись?» «А, Люк, я уже встала все всё хорошо?» «В самом деле, вы ранняя пташка. Обожаю, когда меня хвалят. Ха-ха, вы самоочарование. ну завтрак на столе. Так что спускайтесь, пока он ещё не остыл. Я разбужу остальных». «Ладно, а что на завтрак? Я так голодна!» Примерно так общаются воспитатели детского сада с маленькими воспитанниками, но всё же Милк была командиром Люка и всего отряда, а не наоборот. Их элитному подразделению предстояла первая миссия. Отряды преследования нарушителей запрета, иначе их называли имя Бури, отлавливали на чужбине роландских магов. В мирное время это была чуть ли не единственная задача армии Роланда, очень ответственная и опасная. И это тяжёлое бремя легло на плечи юной калаут. «Подъём! Кушать подано!» – скомандовал Люк, распахивая двери. Из соседней комнаты выглянул полусонный юноша. На вид он был самую малость постарше Милк. а «Э, доброе утро, капитан!» – зевнул он. «Доброе утро, Моа!» – просияла Милк. «Погода сегодня честная. И завтрак уже готов?» «Серьёзно? А кто готовил? Люк? Наверное!» У него это здорово получается. Вот ты, Моа, какой из его блюд любишь больше? Карри, пожалуй. Да. Я тоже, я тоже. Никто так не умеет готовить карри. Показался Люк, высокий и седой. Притом ему было всего 25. Мужчину с добрым лицом. Очень рад это слышать. Сказал он. Но карри не принято подавать на завтрак. И потом сегодня готовит трактирщица, а не я. Ну вот. Расстроился Моа. А Милк улыбнулась. «Да неважно кто. Я ужасно проголодалась. А главное, что мы будем завтракать вместе!» а Люк и Муа, переглянувшись мигом, сошлись во мнении. «Какая умница!» «Уже и не поймёшь, кто тут командир, а кто подчиненные. «Ну что ж», — произнёс Люк. «Капитан, вы заслужили двойную порцию!» «Правда? Ой, как здорово!» «Ура!» Громко вскричали в комнате мальчиков, и в коридор выскочил бодрый парнишка, ровесник Моа. «Стоять! А что, только капитан получит добавку?» Воскликнул он. «Я тоже хочу! Эй! Ну тогда и мне добавка положена!» Заявил Моа. «А то как же так? аллаху можно, а мне нельзя? Ладно!» Люк принял слово «путываться». «Радуйся, Моа! Можешь взять себе порцию Лаха? Он проспал, значит сам виноват!» «Что?» Видя, как расстроился Лах, Милк сказала. «Я отдам тебе свою порцию». «Спасибо, капитан. Я ваш навеки». «Ишь, какой хитрый!» Снова возмутил смо «Я тоже ваш капитан!» «Давайте уже пойдём», — улыбнулся Люк. «А, да не волнуйся, Лах. Без добавки тебя не оставим». «Хорошо». Всей гурьбой они направились вниз, в столовую. Хвалённый элитный отряд. И капитан подстать.